Глава 38. Гнев, раздирающий душу. Не знаю, на что рассчитывали принцы, но слуги мне сразу сказали и про болото, и про дикие места, даже несмотря на то, что мы находимся не так далеко от провинциального города. Тут все равно, шаг вперед и уже на опушке в лесу среди диких зверей. Так что едва только за мной закрылась дверь моей новой комнаты, как я, даже не рассматривая, без сомнения, бесподобную обстановку, сразу же кинулась к стоящему на видном месте на столе почтампу, хватая в руки чистый листок бумаги и пищи и принадлежности, и первым же делом начала строчить послание Бриане, рассказывая ей и о подставе родных, и о помолвке с императорскими племянниками, и о моих приключениях. Завернула послание привычным треугольником, и положив его в темный ящик почтампа, Выдавила на него каплю своей крови, прошептав имя получателя и представив лицо подруги в мельчайших подробностях, от смешной ямочки на левой щеке и до кончиков волнистых волос. Я по ней уже безумно соскучилась. Стоило мне только активировать артефакт на себя, как тут же посыпалась целая гора накопившихся писем от подруги и из Академии. Взвизгнув, схватила их все в охапку, радуясь новым заданиям от магистров но вовремя вспомнила о том, что обещала близнецам сама написать своим родным. Отложила нераспечатанные послания, берясь за следующий чистый листок бумаги. Прикусила губу, думая, что стоит упомянуть, а о чем лучше не надо. Гусиное перо тончайшей работы скользило по бумаге быстро и легко, не оставляя клякс и помарок, но все же это был невожделенный стилус, что немного омрачало мое настроение. «Надеюсь, у меня еще будет шанс накопить денег на него». Эта помолвка спутала мне все планы, ведь теперь всем меня обязаны обеспечивать женихи. Денег на карманы и расходы от отца я больше не получаю, никак не накопить. Быстро вывела на листе последнюю закорючку, объяснив маме с папой, и что со мной все хорошо, и что никто меня не обижает, и что информация про беременность была не более чем глупой ошибкой. Пока не передумала. Быстро отправила послание. Вздохнула. Солнечный луч, пробравшийся сквозь высокие арочные окна, упал на мои руки, заставив на мгновение утонуть в мерцании снежных кристаллов браслета. Улыбнулась, погладив дорогую, пропитанную магией вещь, глянула на груду писем и бросилась открывать их все, начав с писем подруги и мамы. Мама писала, что у них с отцом все хорошо, как обычно, что она волнуется за меня. И очень-очень ждет нас всех в гости. И интересовалась, когда мы вернемся обратно в столицу. Я прижала письмо к сердцу, с улыбкой вспоминая любимую маму. Приедем, надо будет обязательно прийти в гости к ним с папой. Показать, что со мной действительно все в порядке. И переживать ни о чем. Бряна писала о том, что рассталась с вредным радиолом Бершем. Но по-прежнему по нему сохнет. И не может забыть. А еще. Что ректор и магистр Фалар. Чего-то вдруг лютуют в отношении своих адептов, заставляя их выкладываться по полной программе. Мой однокурсник Герд уже не раз спрашивал обо мне, а еще все по мне безумно скучают и ждут моего возвращения. Хлюпнула сопливым носом, растрогавшись, вспомнив стены Академии, и грозно нахмурившись, жало письмо в руке. «Я выполняю свою часть сделки с близнецами, а они что-то не торопятся идти» и просить у ректора отмены моего домашнего обучения. В груди с чего-то вдруг зародился яркий огонек злости. Как я оказалась в их общей гостиной, я уже не помню. Помню только то, что меня вела злость, тепло их магии, и желание скорее приступить к учебе. «Вы уже говорили с ректором?» С порога начала, громко стукнув ладонью по двери, привлекая к себе их взгляды и не обращая никакого внимания на их удивленные лица свирепо сверкая глазами и готовая бороться до конца за свою мечту. Корнелий как-то лениво посмотрел на брата, изумленно выгибая брови. «Да я только чуть-чуть огня добавил». По-видимому, оправдывался в чем то огненный маг, распространяя вокруг себя маленькие тлеющие искорки, но мне не было до этого никакого дела. Схватила в руки первое, что мне попалось, швыряя это через всю комнату, прямо в лицо, ошарашенного ледяного. Я задала вопрос. Взвизгнула, чувствуя, как в груди поднимается обжигающая волна протеста. «Вы поговорили с ректором? Когда я вернусь в академию?» Корнели ловко пригнулся, пропуская над головой хрупкий снаряд, тихо прошипев Адриану что-то вроде «Я вижу, как мало огня ты добавил, как утихомиривать-то теперь будем». Кажется, это была ваза. По крайней мере, при соприкосновении со стеной она издала потрясающий мелодичный перезвон, рассыпаясь на осколки. Адриан попытался что-то вякнуть, про потоки воды и дефекты структуры, но я быстро пресекла его бессмысленные оправдание, швырнув в его голову какую-то статуэтку, тоже очень удачно оказавшуюся под рукой. Оглянулась, с удовлетворением отмечая, что снарядов для кидания еще много, и удобно перехватив следующий. Корнелий икнул, пригибаясь к дивану. Милание! Давай поговорим спокойно. Я рыкнула. Злость огненными искрами подстегнула мои нервы. О чем? О том, что я тащилась с вами сюда через весь лес, а вы даже с ректором не поговорили о моем восстановлении на курсе. Я подняла бровь, метко швырнув очередной снаряд, просвистевший около уха одного из близнецов. Адриан, твою мать! Возопил вдруг ледяной маг, перебегая за кресло как более надежное средство защиты от меня, не на ту напал. «Ты что ей внушил?» «Да ничего я ей не внушал». Огненная макушка на мгновение выглянула из-за второго кресла, чем я и воспользовалась. Жаль, опять промах. Всего лишь сюда хотел привести. Кто же знал, что она так среагирует? «Вот сам и разбирайся», раз привел! припечатал ледяной, попытавшись было ускользнуть через другую дверь, но ваза... Разбившиеся прямо у него перед лицом, остановила. Цветы, находящиеся в ней, забавно запутались в его волосах, не долетев до стены совсем немного. Зло улыбнулась. Стоять! Зарычала, также предупреждая второго, решившего улизнуть братца, одним метким броском. Пока кто-то из вас прямо сейчас не объяснит мне, почему вы еще не поговорили с ректором, никто никуда не пойдет. Дверь в коридор немного приоткрылась пуская макушку отца-близнецов, первого советника-императора. Он бегло оценил обстановку и радостно хмыкнул. «А, развлекайтесь. «Ну развлекайтесь, развлекайтесь», — кивнул он чему-то, поспешив ретироваться, пока в него тоже летел очередной снаряд. Правда, в этот раз это все же была подушка. Она оказалась ближе. «Сделай что-нибудь», — крикнул из-за своего кресла Адриан брату. Пока тот отчаянно пытался улизнуть. Что, например? В тон ему раздраженно ответил Корнелий. Знаешь, разъярённые невесты не совсем мой профиль. Шикнул он. Я снова рыкнула, чувствуя, что ярость, спеленавшая мои легкие, становится еще ярче, еще более обжигающей. Одним легким движением запрыгнула на стол, метко запустив в огненного мага очередную безделушку и наслаждаясь полным боли воем. Прекрати применять магию. Вдруг заорал Карнели. Она не реагирует на твою магию, а впитывает. Его руки неожиданно обрушились на меня со спины, пытаясь удержать на месте. Сильное тело прижало меня к себе, заставляя тесно тереться об его торс и бедра. Возможно, если бы я не была так зла, то смутилась бы от столь близкого контакта. А так... Не на ту напал. Ловко топнула острым каблуком туфли печатывая ее в его ботинок и проворачивая. Одновременно укусила его за руку, вывернувшись в его захвате змеёй. «Твою мать!» Взвизгнул блондин, ловким броском снова падая за кресло и показывая брату прожжённую одежду и руки в волдырях. Она еще кусается и жжётся. Теперь была очередь икать Адриана. Взъярилась, пнув в сторону туфлю, свалившуюся, пока я давила ей одного из мужчин и войной пошла на огненного, это он во всем виноват. Огрей ее волной. Карнели, давай!» Тот, ловко подскочив и перекувыркнувшись, ушел от меня под невысокий столик, попался. На меня обрушились ледяные потоки воды, мгновенно впитываясь в одежду и заставляя ее неприятно липнуть кожа. «У, гады!» Нащупав вазу с фруктами, прицельным броском, расквасила нос ледяному дополнительно пнув огненного, что так не вовремя для себя, решил сделать еще одну перебежку. Тот застонал, сразу же захромав и падая за креслом рядом с братом. Милания, успокойся!» На меня обрушилась еще одна водяная волна, почему-то в этот раз, преспокойно впитавшаяся под кожу, заставляя меня буквально закипать от нерасплесканного гнева. «Плохи наши дела», — прокомментировал водный маг и попытался прицельно швырнуть в меня ледышкой. Отмахнулась от нее прямо в воздухе, уже мало понимая, что творю и делаю, обходя мешающий столик и надвигаясь на злостных обманщиков. «Нет, я понимаю, что вам сейчас весело». В дверях вдруг снова появился советник Алистер. «Но что тут происходит?» Тело вдруг сковало неожиданно холодной, неприятной магией. Застыло, в силах лишь зло сверкать глазами и тихо ненавидеть близнецов. «Папа!» Обрадовались ему эти гады, перебегая под крыло старшего родственника. Что с девушкой? Она вся светится вашими магиями. Что вы опять натворили? Злость, еще недавно ярко шипящая в груди, словно огненная река, немного поутихла, медленно испаряясь. Да мы ничего. Мы только позвать ее сюда хотели, а она? Словно маленький, жалобно оправдался Адриан, потирая ушибленное колено. Магией позвать. Вздернул бровь родитель. И часто вы испытывали на ней свою магию. Да ничего же такого! Идиоты! Припечатал первый советник, зло сверкнув глазами на собственных сыновей. А я, стоя в луже стекающей с моих рук и платья воды, медленно приходила в себя, не понимая, что на меня вдруг нашло и что только что происходило. Я что? Огненной магией растопила лед. А вода? Посмотрела на свою уже совсем сухую одежду. А что? Я маг? Я сотворила огонь и воду? Я? Нет, нет, нет. Этого не может быть. Я не хочу быть магом. Я не. Сидеть в заперти дома, пока не освоишь азы, чтобы никого не покалечить, вдалеке от нормальных людей, химикатов, зелий и лаборатории. Нет. Панику, раздирающую душу, словно дикая кошка, остановил старший мужчина. Милания, выдохни! Успокойся! Если мои сыновья поступили как идиоты, это еще не значит, что надо ему подобляться. Действительно постаралась взять себя в руки и мыслить рационально. Я не могу быть магом, мой отец человек, мать человек, а магия передается только по наследству. Это просто какая-то чудовищная ошибка. «Да что здесь происходит, мне кто-нибудь объяснит». Не выдержал Корнелий, впрочем, продолжая держать рукой кровоточащую переносицу. Из-за зажатого носа его голос звучал даже смешно. Улыбнулась уголками губ. Советник просто отмахнулся от сына, вместо этого подходя ко мне и протягивая руку. «Идем, милания, попьем со мной чай, и я все тебе объясню». Снова получив возможность шевелиться и уже значительно остыв, Поправила складки платья, гордо задирая подбородок и глянув на предлагающего руку с улыбкой на губах мужчину, вложила в его ладонь свою, переступая через какие-то осколки, для верности сняв и вторую туфельку, чтобы совсем не упасть. А вы, яростно сверкнул глазами на своих сыновей, ледяной маг, осторожно ведя меня к выходу, чтобы прибрали здесь все. Сами. Нет! Попытался было преградить нам дорогу младшей ледяной сверкая ворохом снежинок в волосах. Сначала скажи нам, что здесь происходит. Его голос буквально пылал негодованием. Отец семейства прищурился, глядя на собственного сына со странной, непонятной мне эмоцией. Адриан тоже подошел поближе, правда уже не пытаясь выдавить правду. Просто молча стоял рядом с близнецом и ждал ответа. Она ваша истинная. Конец первой книги.